дошёл, кстати, гаю. Лётчики просили передать. Отступление на тему о стариках. Частный экскурс геронтологию. Старики бывают разные. Иногда называют их обобщенным и неловко звучащим именем долгожители. Долгожитель это человек, уцелевший в многочисленных схватках со случайностью и бытия на земле. Сам факт выживания требует уважения потому что в числе случайностей долгожители нашего времени пережили миллионы тонн взрывчатого металла, созданного специально для того, чтобы их уничтожить. Сюда же входит тот самый пресловутый кирпич, что случайно падает сверху, и подвернувшаяся на лестнице нога, оборвавшийся лифт или вирус ганконгского гриппа. Есть общий признак, по которому можно разделять стариков. У одних Прожитые годы, преодоление случайностей, как бы выщипывает по кусочку души, если чисто условно принять душу материальной. Это старики с акбенными спинами. Но есть другая порода стариков. Спектр отпущенных моих до случайностей, но как правило, очень велик. Похоже на то, что судьба, древний фатум, не жалеет тут ни фантазии, ни упорства. Но Этот процесс приводит их организмы к странному биохимическому феномену. Тело их, скроенное в рождении из мокрых и рубких исчесть, заменяется телом из малообъемного материала, очень похожего на жир сушеных животных. И душа их, которую мы условно считаем материальной, их мозг приобретает свойства из вомкового материала. Такие стыки умирает прямо им. Это авторское вступление можно было бы вычеркнуть при первой же правке, если бы один из таких стариков не сидел сейчас перед нами. Имя старика было Сапсигай. Он был эвенг, и на исходе своих неизвестных лет напоминал бамбуковый ствол, прокаленный на долгом огне. Из таких стеблей примитивные времена делали наконечники копий для охоты на крупных обитателей джунглей. И еще. Каждый раз, когда вспоминают таких стариков кто-либо, глубокомысленно истекают. Это последний выпуск таких людей больше не происходит. Автор верит, что природа не прекращает выпуск крепких людей и пока не планирует этого делать. Ибо не может же быть, чтобы победили металл предназначенный для уничтожения, кирпич, который случайно падает сверху, или болезнетворный кусок клетчатки. Это не более чем вещи, которые, как известно, души не имеют. Закинув руки за палку, заложенную на плечи, старик невесомо, как будто давно забыл тяжесть тела, ступал по кочкам. Вытертая оленя дошка обтягивала сухую спину, кожаные, грубодушные штаны с заплатками, легкие пастушки алоч. шел, не глядываясь, Сашка в резиновых сапогах, в тяжести накаченных тренировками мускулов, с трудом поспевал за ним. На окраине выгоревшей мали стояла одинокая лиственница. Ветры, которые здесь не сдерживал лес, скрутили ее ствол в замысловатый изгиб сорвали кору с мёртвого дерева, обломали мелкие ветки. Под ней и сел старик, указав Сашке на кочку напротив. Значит, это ты? спросил старик со Я знал, что придет человек, которому я должен буду все рассказать. Я долго ждал. Только я не думал, что придет такой молодой. Я знаю про человека, который искал птицу Кигали. Зачем тебе розовая птица Кигали и зачем этот человек тебе? У него была цель, сказал Сашка. Вначале смешная, но когда он погиб, она уже не стала смешной. Я хочу, чтобы люди узнали о нем. У меня мало времени, собесикай. Я знаю, как он погиб. Я был тогда мальчик. Смерть шла Шолохов сделал шаг вперед и замер. Перед ним лежала плоская равнина, кое-где поросшая одинокими малорослыми лиственницами. Влево равнина уходила в бесконечность, где не росли деревья, деревни лишь только пятна на и еще дальше бедная над землей полоска тумана.